Восьмое. В тот самый момент, когда Рид и Верн заметили на дороге кемпер Барри Холдена, Терри Кумс вошел в кафе «Олимпия» и направился к кабинке, в которой сидели Фрэнк и заместитель шерифа Пит Ордуэй. Фрэнка появление Терри совершенно не обрадовало, но он постарался скрыть свое недовольство. — Привет, Терри! — Кумс кивнул обоим. Он побрился и переменил рубашку. Выглядел помятым, но трезвым. «Джек Албертсон сказал, что вы здесь?» «Албертсона, вышедшего на пенсию помощника шерифа, два дня назад уговорили вернуться на службу. Пятнадцать минут назад из округа Бриджер пришли. Очень плохие новости. Спиртным матери не пахло. Фрэнк надеялся это изменить». Он не хотел потворствовать слабости человека, который, возможно, только ступил на путь в алкоголике, но с кумсом, пропустившим пару-тройку стаканчиков, было проще работать. «И что там в Бриджере?» — спросил Пит. «Авария на шоссе. Судья Сильвер слетел в Дорс-Холлоу-Стрим. Он мертв». «Что?» — воскликнул Фрэнк достаточно громко, чтобы Газ Верен вышел из кухни. Чертовски жаль. Он был хорошим человеком. Терри отодвинул стул. Кто-нибудь знает, как он там оказался? «Поехал поговорить с бывшим агентом ФБР, которого знал в Кофлине, в надежде, что тот сумеет переубедить Норкраса», ответил Фрэнк. «Наверняка инфаркт. Судья выглядел ужасно, едва держался на ногах. Если он мертв...» — Пожалуй, этот вариант исключается. Он с усилием взял себя в руки. Ему нравился судья Сильвер, и он был готов действовать с ним заодно, до определенной черты. Теперь эту черту стерли. — Эта женщина по-прежнему в тюрьме. Фрэнк наклонился вперед. — Бодрствует. Норк рассолгал насчет того, что она в коконе. — Мне сказал Хикс. Ух, их еще, репутация», — заметил Терри. Фрэнк его не слушал. С ней связаны и другие странности. Она ключ ко всему. «Если эта сука все начала, она должна знать, как это остановить», — сказал Пит. У Терри дернулся рот. «Доказательств этого нет, Пит. А поскольку Аврора началась на другом полушарии, Это выглядит притянутым за уши. Думаю, нам всем нужно глубоко вдохнуть. И ожила рация Фрэнк. На связь вышел Дон Питерс. — Фрэнк, Фрэнк, прием. Мне нужно с тобой поговорить. Тебе лучше ответить, потому что эти гребаные... Фрэнк поднес рацию к рту. — Это Фрэнк, прием. И следи за языком, ты в эфи... Эти гребаные говнюки украли оружие, крикнул Дон. Какой-то старый козел послал нас ловить. Не пойми кого, а они тем временем украли гребаное оружие из гребаного управления шерифа. Не успел Фрэнк ответить, как Терри выхватил рацию из его руки. Кумп слушает, кто это сделал. Барри Холден на гребаном здоровенном кемпере. Ваш диспетчер говорит, что с ним были и другие, но она на три четверти в отрубе и не знает, кто именно. — Все оружие? — в изумлении переспросил Терри. — Они забрали все оружие? — Нет, нет, не все, думаю, им не хватило времени, но много чего. — Господи, этот кемпер такой огромный! Терри замер, глядя на рацию. Фрэнк сказал себе, что нужно держать рот на замке и позволить Терри самому сложить два и два, но не смог этого сделать. Никогда не мог, если злился. Ты по-прежнему думаешь, что мы должны глубоко вдохнуть и ждать, пока Норкрос выйдет из тюрьмы, потому что ты знаешь, куда они повезли оружие, верно? Терри посмотрел на него, сжав губы в тонкую линию. — Я думаю, ты забыл, кто здесь главный, Фрэнк. — Прошу прощения, шериф. Под столом Фрэнк сжал кулаки так сильно, что они затряслись, а ногти впились в ладони. Терри продолжал смотреть на него. — Скажи мне, что поставил кого-нибудь на дороге в тюрьму. — Если бы не поставил, виноват был бы ты, потому что напился. — Все так. Но кто его напоил? Да, Ренгла и Бароуза. Хорошо. Это хорошо. Какой у них патрульный автомобиль? Фрэнк не знал, в отличие от Пита Ордуэ. Третий. Дон продолжал что-то орать, но Терри отключил его и нажал кнопку вызова. Третий. Третий. Отвечайте. Немедленно. Немедленно.